Прогулка двенадцатая. Малоэтажная Причистенка. Начало маршрута. Вестибюль станции метро Кропоткинская. Окончание маршрута. Двор Поливановской гимназии. Среднее время в пути 60 минут. Длина маршрута 1 километр 200 метров. Неторопливая прогулка по прямой траектории – достаточно несуетливые улицы Причистенки. В этих местах жили богатые фамилии, знаменитые поэты, писатели, актеры и художники. Здесь отголоски послепожарной Москвы соседствуют с памятниками архитектуры XX века и современными зданиями. В конце маршрута – любимое место всех московских краеведов. Первое. Крапоткинская. Начинаем прогулку у южного наземного вестибюля станции Кропоткинская, которую построили в виде изящной розоватой арки с полукруглыми входами по бокам в 1935 году. Такая форма дает отсылку к исчезнувшей проездной башне Причистинские ворота, которая до XVIII века располагалась здесь в составе крепостной стены Белого города. Напомню, что могучую средневековую стену снесли при Екатерине II, а вместо нее образовалось бульварное кольцо с цепочкой из 10 бульваров – от Гоголевского до Яузского. Так что, кроме всего прочего, арочный проход Кропоткинской – это еще и красивая входная группа пешеходного бульварного кольца. Второе. Ресторан «Воронеж». Наш маршрут лежит в сторону старинной улицы Причистеньки, и первый объект, на который хочу обратить внимание, не исторический, а гастрономический. Ресторан «Воронеж» на Причистеньке, дом 4 – вкусное местечко, где можно сытно покушать мясо от российских производителей. У заведения любопытная концепция. Каждый этаж – отдельное позиционирование и ценовой сегмент. Первый этаж – самый бюджетный. Кафе с бургерами в демократичной лофт-обстановке и мясной магазин. Второй этаж. Ресторан с теми же бургерами плюс стейки и расширенное меню. Третий этаж. Тоже ресторан, но уже уровня «Боги», соответствующим ценникам и обслуживанием Третье. Белые палаты. Далее, в самом начале Пречистеньки располагаются белые палаты XVII века. Чудо, что этот каменный боярский терем вообще сохранился. Известно, что это был главный дом усадьбы князя Бориса Прозоровского, который управлял оружейным приказом и был сыном известного воевода Ивана Семеновича Прозоровского, который погиб при обороне Астрахани от Степана Разина. Подклеты могучих палат иногда открыты, И в тамбуре на стойке можно взять свежий номер бесплатного журнала «Московское наследие». 4. Усадьба хрущевых Селезневых Следующая усадьба на этом маршруте не заставит себя долго ждать. Сначала с правой стороны возникнет желтый одноэтажный флигель под номером 12-2-10. строение Он украшен великолепной лепниной в стиле ампир. Затем вы увидите ритмичную желтую каменную ограду с арками, которая приведет вас к роскошной усадьбе Хрущевых-Селезневых, построенной в 1816 году. Историки архитектуры считают, что это лучший образец ампирной жилой застройки Москвы. У дома было много владельцев, но на фронтоне усадьбы сохранился именно дворянский герб рода Селезневых. Два льва. С раскрытыми пастями держит в лапах рыцарский щит, со звездами и стрелой. С 1957 года внутри находится Государственный музей, угадайте кого, Александра Сергеевича Пушкина, где действуют постоянные экспозиции Пушкин и его эпоха, сказки Пушкина. Занятно, что никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть, бывал ли сам Пушкин в этой усадьбе. Пятое. Дом ученых Академии наук. Двигайтесь до высокой зеленой ограды со львами над воротами. Львы охраняют богатый особняк начала 20 века, который принадлежал Александре Коншиной. До революции вдова фабриканта Коншина потрудилась украсить свой особняк мрамором и стеклом из Италии, бронзовыми украшениями, а также внедрить инновационные системы вроде водопровода, канализации, климат-контроля и даже устройства для подогрева простыней, в которые оборачивались после водных процедур. Нанотехнологичный особняк в 1922 году передали Дому ученых Академии наук. А в 1930-х братья Веснины пристроили к Дому новый зал и вестибюль, который сильно отличается своей архитектурой от основного здания. Сегодня мы легко можем попасть внутрь и пообедать в местной столовой буквально за 5 копеек в интерьерах Ренессанса. Мало кто знает, что вход внутрь свободен. Это секретная гастрономическая локация всех экскурсоводов и москвоведов. После того, как заходишь в здание и преодолеваешь холл с серьезной охраной, нужно уверенно следовать гардеробу и сказать заветный пароль. «Мы в столовую!» Охрана смягчается. Свои. Имейте в виду, схема работает только в часы работы столовой. Шестое. Желтый особняк на Причистенке. Далее рассмотрим желтую классическую усадьбу Лопухиных на противоположной стороне дороги. Она интересна необычным памятником во внутреннем дворе, где представлена посмертная маска Льва Толстого. Посмотреть на русского писателя почти в буквальном смысле этого слова можно, войдя в открытую калитку слева от дома. В 1920 году здесь открыли музей Льва Толстого, хотя писатель ни разу не был в этом особняке. Зато залы музея наполнены символами. Например, посетители попадают в музей через подвал. Символ близости к земле. По лестнице символ восхождения. Далее всех встречают четыре светящихся окна, символизирующих четыре духовно-литературных вехи творчества писателя. «Рождение гения» — это фрагмент рукописи детства. «Рассвет» — конечно же, произведение «Война и мир». «Духовный поиск» — произведение «Исповедь». Ну и заключительное — «Духовное завещание». Произведения Не могу молчать. В музее также ждут 9 залов, рассказывающих о жизни и духовных исканиях Льва Толстого. 7. Вывеска артефакт времен Непа. На причистенке дом 15 стоит светло-желтый домик 18 века, а на нем вот такая вывеска: Артель Хлебопек. Булочная Никакой булочной или пекарни вы здесь не найдете. Только буковки. Но какие? Они выведены вручную краской и кисточкой, очень милым, неидеальным шрифтом с зелеными полутенями и засечками. Это вывеска 1920 года, которая случайно была обнаружена несколько лет назад. Как-то раз в этом доме делали ремонт и решили демонтировать неоновую вывеску «Почта России». Сняли И под слоем штукатурки увидели сюрприз. Исторические шрифты времён НЭПа. 8. Дом Ермолова. Напротив стоит один из самых красивых и известных особняков Причестеньки жилой дом генерала Алексея Ермолова, героя Отечественной войны 1812 года на Кавказе. Фасад оформлен пышным декором с изображениями орлов, грифонов, львиных голов дубовых и лавровых ветвей, а центральную часть на втором этаже украшает ажурный чугунный балкончик. Предполагается, что архитектором этого торжественного дома был сам Матвей Казаков. После революции до 1924 года в особняке проживал Сергей Есенин со своей американской женой Айсидорой Дункан так как здесь размещалась ее хореографическая школа свободного танца. 9. Дом Исакова. Есть одна особенность у улицы при Чистенке. Она очень самодостаточная. Застроена малоэтажными усадьбами, но при этом очень узкая, и все прохожие часто забывают смотреть выше привычного уровня. Но если поднять голову вверх, в районе дома номер 28, вы увидите верхушку дома Исакова. Нарядный пряник в стиле модерн горчичного цвета с колоссальным количеством декора. Это работа блистательного архитектора Льва Кекушева. Верхний этаж покрыт тонкой металлической ковкой и играет роль фриза, над которым красуется динамично изогнутый карниз. Богатый вид дома придают эркеры, причудливые маскароны, лоджии с замысловатыми решетками и изумительные оконные переплеты, где каждый следующий этаж декорирован богаче по сравнению с предыдущим. 10. Ресторан «Багеби». На противоположной стороне находится вход в очень красивый и атмосферный ресторан грузинской кухни «Багеби» при галерее искусств Зураба Црители. Он занимает часть исторического здания бывшую усадьбу Долгоруковых. Главную гордость представляют великолепные залы, расписанные копиями фресок итальянских художников Амброджо Лоренцетти, Пьера Делла Франческо, Биноццо Гацоли, дизайнерская мебель, а также живопись и графика из семейной коллекции срители В меню традиционные рецепты всех регионов Грузии в современном авторском прочтении. 11. Памятник Сурикову. Справа по улице растянулся сквер с памятником Василию Сурикову в центре. Мне почему-то кажется, что художнику не понравилось бы место, где установили его бронзовую копию. Вернее, само соседство точно пришлось бы по вкусу. Рядом Академия художеств и прекрасная Причистенка. А вот фон, на котором увековечили художника, неподходящий. Типичный брежневский дом с застекленными лоджиями, кто во что гораст. Я, конечно, уважаю советскую многоквартирную застройку, но напомню, Василий Суриков — мастер исторических полотен, таких как «Утро стрелецкой казни», «Боярня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком». С другой стороны, в этой многоконтрастности и заключается «Московская сила». 12. -е. Двор Поливановской гимназии. Под конец прогулки вишенка на торте. Ради дворика Поливановской гимназии и задумывался этот маршрут по Причистенке. Это ее жемчужинка. Очень славный, уникальный московский дворик с циркумференцией, спрятанный на задворках Причистенки. Циркумференция Забавное слово, означающее вид здания полукруглой дугообразной формы. Раньше это здание было частью архитектурного усадьбного ансамбля начала XIX века с конюшнями, а сегодня здесь расположены художественные мастерские и, что очень неожиданно, жилые квартиры дворик для тех, кто устал от городской святы, обособленный от шумной автодороги бывшей усадьбой Охотникова в которой сейчас располагается музыкальная школа. Здесь часто можно услышать звуки фортепиано, попадая в атмосферу настоящей, тихой Москвы. Местные жители любят и ценят это пространство, устраивают здесь пикники и встречи, и более того, у этого дворика есть собственные странички в социальных сетях.